К тому же, младелец денег может купить себе людей блестящего ума, а тот, кто имеет власть над людьми блестящего ума, разве не умнее их? И разве я, который с помощью денег способен получить всё, чего жаждет человеческое сердце, разве я не обладаю всеми человеческими способностями? Итак, разве мои деньги не превращает всякую мою немощь в ее прямую противоположность. Непосредственным поводом к написанию этих строк послужили прочитанные и обдуманные Марксом слова Мефистофеля из Фауста Гёте. «Тьфу, пропасть, руки, ноги, голова и зад — твои ведь, без сомнения! А чем же меньше все мои права на то, что служат мне предметом наслаждения?» Когда куплю я 6 коней лихих, то все их силы мне мои ли, я мчусь, как будто п ног таких 2 дюжины даны мне были. Многое становится более понятным в приведенном отрывке из рукописи. Почему упоминается 24 ноги, а тоже стоят деньги их владелец? Но как далеко развита мысль Гёте. В некоторых фразах замени слово деньги на титул, звание, и они останутся справедливыми. Прежде чем подойти к анализу экономических функций денег, Маркс рассматривал их более общие социальные функции. Начиная с Софокла, мировую литературу волновало такое социальное явление, как замена власти титула властью денег. Основным лейтмотивом было сожаление о том, что символ власти теперь отчуждён от самого человека и обрёл самостоятельное существование. Маркс позволил себе очень тонко намекнуть, что в некотором смысле титул и деньги одно и то же, поскольку владелец денег вправе отождествлять себя с деньгами, которыми он обладает. Ерлык ещё можно сравнить с западноевропейским феодальным титулом, но относительно пайдзы дело обстоит сложнее. Скажем, пайдза сотника или тысяцкого в татаро-монгольских войсках могла быть передана из рук в руки, с ней вместе передавались все полномочия обладателя. Она не была, как ярлык, связана с конкретным человеком. Если говорить современным языком, то ярлык был именным документом, а пайца на предявителе. В том смысле, она оказалась ближе к исполнению частных функций денег. Но если и пайца, и ярлык были атрибутами человека-обладателя, то существовал ещё один элемент, важный для понимания тогдашней экономической жизни. Был он атрибутом не человека, а товара. Слово тамга устарело и сейчас мало кто помнит его значение, но производные от него слова. Таможня знают все это место, где проверяют, что человек перевозит через границу. Более старый смысл место, где платят таможенный сбор или тамгу. в 13-14 веках в России тамгой называли сбор с торговых сделок, которыми облагались по преимуществу проезжие, то есть не проживающие постоянно в данном городе купцы. В русском слове тамга попало от татар-монголов, так называли во всех покорённых ими областях основной налог с торговли, ремесла и промыслов. На этот налог было перенесено название знака тамги который ставился как свидетельство, что налог уплачен. Некоторые историки полагают, что тамга изначально служила знаком собственности. Её называли тавро, удостоверяющее право собственности на скот, печать и оттиск печати, а также любой документ, на котором поставлена печать хана. Право на обладание печатью давал только ханский титул Если относительно клеймённого скота можно допустить, что здесь имеется в виду право собственности, то применительно к ханской грамоте и штампу об оплате налога вряд ли правомерно считать тамгу знаком собственности. Известно монеты, на которых стоит название тамга. Не исключён вариант, что тамга, танга, дань, денке, даник, денга и деньги. Разное произношение одного и того же слова, значение которого постепенно менялось с течением времени. Польское название денег пенёнзы более связано с пайдзой, чем с тамгой. Этимологически близко к пайдзе слово пенясь, каким обозначалась монета, изготовлявшаяся по случаю великокняжеской или царской свадьбы в древней и средневековой Руси. К сожалению, нумизматы ещё не идентифицировали их среди монет, содержащихся в коллекциях. Представляет ли система из ярлыка тамги и пайц часть денежной системы? Для ответа на этот вопрос рассмотрим, из каких элементов складывается современная денежная система. Во-первых, в неё входит набор денежных единиц. Во-вторых, правила безналичного оборота, и в-третьих, государственный аппарат, регулирующий денежное обращение. Все три элемента денежной системы обеспечивали денежный товарообмен, в равной мере обеспечивали такое регулирование йерлык, тамга и пайза. Однако в системе из трёх перечисленных элементов было иное распределение ролей. Набор денежных единиц имел меньшее значение, заметно большее воздействие оказывал аппарат государственного регулирования, который поддерживал не только наличный, а преимущественно безналичный оборот, обеспечение кредитных денег, в то время гарантировалось государственной властью. Современный американский экономист Издерт для целей регионального анализа разработал концепцию так называемого внеэкономического товара. К таким товарам он относит, в частности, власть Следует ли полагать, что именно власть была тем товаром, которым торговали с помощью ярлыка, тамги и пайзы? Домывается, что это слишком лобовое решение проблемы. Изрд зачисляет вовне экономические товары: образование, экологическую чистоту и прочее. Идея внеэкономического товара независима от Изрда, прижилась у этнографов и историков древнего мира. В обществах древних охотников невозможным было индивидуальное потребление. Добыча одного охотника принадлежала всем. Но передача её от одного другим совершалась, как установлено многочисленными исследованиями, в форме дара. Удачливый охотник нёс свою добычу открыто, демонстрируя, что он приносит в дар всем. Многократная демонстрация даров повышала престиж охотника. В некотором смысле происходил обмен охотничьей добычи на престиж. Такая престижная экономика была достаточно живучей, социальные связи внутренне воспроизводились без осложнений. В престижной экономике нет чёткого представления об обмене как таковом. Приближение к эквивалентному обмену происходило путём постепенного внедрения принципа: больше принёс больше взял. Этот принцип назван был реципрокностью. Термин принадлежит Полонии, одному из основателей экономической антропологии. Эквивалентный обмен ещё не появился. Член общины приносит больше, чем берёт для собственного потребления. Происходит как бы обратная замена престижа на большую долю в добыче. Судьба так называемых Мне экономических товаров чрезвычайно интересно, но хорошо бы объяснить, каким образом обычные товары обменивались при наличии прерогатив власти, включённых к тому же в сферу товарообмена. Пока слабо и недостаточно исследовано, как функционируют денежные системы при фактическом включении в неё прерогатив власти. Иногда представляется, что власть сама по себе может создавать стоимость. Разберёмся подробнее в этой проблеме.